Дверь была не заперта, воец сразу прошел в горницу. Женщина, выходившая днем из калитки, сидела с вязанием около мутного окна. Появление незваного гостя ее нисколько не удивило. — Чего тебе, родимый? — приветливо спросила она. — Пусти переночевать, — совсем непросительно сказал тот, пристально оглядывая горницу. — Ночуй, ночуй, родимый, где лечь хочешь? В хате душно, может, в пуньке, там чуть-чуть сенца -чуть есть? — Лучше в хате. Ночью сейчас уж холодно. — Тогда сходи, родимый, в пуньку, возьми сенца и постели тут на пол. Боец вышел во двор, осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Взяв в пуньке охапку сена, он вернулся в хату. Сбросив сена на пол, он обнаружил, что в Горнице находится двое мужчин. Один сидел за столом, другой стоял, прислонившись к печке у самой двери. — Откуда бредешь, бездомный? — — весело спросил тот, что сидел за столом. — Пробиваюсь к себе на Смоленщину, — спокойно ответил боец, кляня себя за то, что из-за проклятого сена он снова кольцевал гранату. — Он как! — И откуда же ты пробиваешься? — Из-под Минска. — А там что делал? — В окруженцах сидел, пока можно. Людика. Боец стал медленно передвигать руку к карману, где была граната. — Еще одно движение! — Стреляю! Криплым голосом крикнул тот, что стоял у печки. Боец увидел свою виска, дуло пистолета. — Спокойно, парень, спокойно. ну-ка, сядь вон туда на лавку и руки положи на стол. Боец выполнил приказ. Он решил поступить так. Через несколько минут, когда в хату войдет Кравцов, он крикнет засада и, будь что будет, бросит под стол гранату. Приняв это решение, он сразу успокоился. — Мои свои карты... — Не прячь им, — тихо сказал тот, что сидел за столом. — Мы партизаны, а ты кто? — Чего на бога-то брать, — усмехнулся боец. — Удивляясь, что сами раскрываемся, — включился в разговор человек с хриплым голосом. — Так мы же играем без проигрыша. Есть ты не гад, хорошо, а если гад, до дрань доживешь. — А ну, опять же, выигрыш. Одним гадом меньше будет, — боец растерялся. В том, что слово «хриплой» была железная логика. Ну что же делать? Вот-вот должен войти Кравцов. Если вы партизан, тогда и я партизан, — торопливо проговорил боец. Вон, а как! А нельзя без если? Вот тебе прямо сказали. И поторопись, мы тут по делу антиатр разыгрывать. Ладно, я тоже партизан, — доверительно сказал боец. — Случай не с острова, что в Леговинских болотах? Оттуда Подтвердил боец, видишь, что эти люди без него знают об острове. Парольный сегодня знаешь?» Боец молчал. Никакого пароля он не знал. «Кто-то еще идет?» Сказала женщина. «Это ваш?» Тревожно спросил хриплый. «Наш. Я ему сейчас дам команду бросить гранату. Не дури. Мы здесь по случаю встречи. Понял?» Кравцов вошел в горницу и остановился в дверях, пытаясь разглядеть, кто здесь тут, в темной хате. — Кто там? — спросила женщина. — Можно у вас переночевать? — спросил Кравцов. — Ночуй, ночуй, родимый! — с той же приветливостью сказала женщина. — Я здесь! — услышал Кравцов голос своего бойца. Кравцов сделал два шага вперед и остановился, сжимая в кармане гранату. Он же видел силуэты сидевших у стола людей. В эти секунды напряженной тишины... Все, находившиеся в хате, кроме Кравцова, понимали, что сейчас может случиться беда. — Мы за отрядом мститель! — торопливо сказал Хриплый. — Прибыли для обеспечения, возможно, известной вам встречи. Пароль! — с угрозой потребовал Кравцов и вынул из кармана гранату. — Тропинка идет в гору! — сказал Хриплый. — На горе воздух чище! — произнес Кравцов ответную часть пароля и почувствовал, что ладонь, в которой он сжимал гранату, стала мокрой.